То здесь, то там, мы видели сидящих на траве или в инвалидных колясках, немощных. Мэри объяснила, что больные приезжают со всех концов Индии, испробовав до этого методы лечения аюрведы и побывав у других гуру. Они с утра до вечера сидят перед статуей Христа, просят неспослать выздоровления. Их не смущает, что Христос – Бог христиан? – спросили мы Мэри. У большинства жителей Индии существует глубокое уважение к богам всех религий, а кроме того, это место славится как целебное. Исцеления здесь действительно происходили, хотя и далеко не у всех. Ответила управлятельница Габинд Садана. Мэри, в чем причина этого? Чего именно? Того, что одни здесь исцеляются, другие нет. Главная причина в силе веры. Об этом говорил еще Христос. Ведь очень многие люди рассматривают свое здоровье как часы. Часы сломались, владелец идет к часовщику с просьбой «Почини, я заплачу за это». Но ведь здоровье – не часы. Без внутренних усилий самого человека его не поправишь, даже если речь идет об обычном медикаментозном лечении. Тем более такие усилия важны, когда человек обращается за помощью к святому или к чудотворной иконе. Да еще с застарелой болезнью, с которой не могли справиться профессионалы. Помните, у писателя Эмиля Золя в одном из романов описывается паломничество к чудотворной иконе. Тысячи увечных, несчастных людей шли пешком в какую-то глухую деревушку на юге Франции, и среди этих тысяч ежедневно были случаи, когда, например, парализованный человек возвращался домой на своих ногах. Материалист Золя не верил в чудеса, но как всякий правдивый человек с недоумением констатировал подобные факты. А ведь сегодня и наука начинает правильно анализировать так называемое экстрасенсорное лечение, не прибегая к религиозной терминологии. Через икону или аватора идет усиленное излучение очень тонкой, неуловимой никакими аппаратами, природной энергии. Нервный аппарат человека – в состоянии принять эту энергию, но лишь при соответствующей настройке сердца. Настройку обеспечивает вера, она расширяет приемные свойства сердца, подобно тому, как светочувствительные возможности объектива фотоаппарата увеличивает или уменьшает диафрагма. Главная причина любой болезни – неправильное прохождение через организм жизненной энергии. Это уже известно современной науке, которая начинает пользоваться методиками акупунктуры, но бывают такие тромбы в нервах, например, при параличах, когда никакое иглоукалывание не помогает. Христос может помочь, икона и аватар тоже. Как? Мэри засмеялась. Если бы я была аватором, я бы объяснила, как это делается, но боюсь, что и аватор на этот вопрос не ответит. Он смотрит в глаза человеку и как бы вопрошает «ты веришь в Бога?». Тот также мысленно отвечает. Все остальное совершается помимо воли аватора и его пациента. В случае сильной веры следует мощный удар тонкой энергии, и тромб пробит. Мэри, вы сказали, что исцеление происходит не всегда. Конечно, бывает случай, когда и сильная вера не помогает. А почему? Потому что кроме желания вылечиться и веры в это есть еще законы. На Западе уже всюду повторяют слово карма. Закон кармы это такой закон, которому повинуются не только аватары, но и боги. Предположим, человек причинил другому человеку увечье, нанес рану физическую или душевную в этой жизни или в следующей, он По закону воздаяния должен пережить то же, что причинил другому. Помните слова Христа «Какой мерой вы меряете людям, такой и вам отмеряется». Для очень многих людей нет иного способа отучить их от зла, как заставить их самих пережить причиненное страдание. Христос исцелял слепых, воскрешал мертвых, и бабать же это делает, если позволяет карма. В каких случаях? Мэри молча улыбнулась. Мне это тоже хотелось бы знать. Мэри, как вы относитесь с современным экстрасенсом? Как ко всем остальным людям. Хорошо. Но они иногда обещают то, что не может гарантировать даже аватор. К таким я отношусь еще лучше. Они, бедняги, берут на себя ужасную карму, потому что ставят себя выше бога, выше аваторов. Я молюсь за них, чтобы будущее страдания не раздавили их. Всех нужно обогревать теплом сердца. И сама Мэри делала все, чтобы согреть наше пребывание в Ашраме своим сердечным теплом. Каждый день она наведывалась в нашу гостиницу. Столовская пища в Ашраме, хотя и готовилась с меньшим, чем это обычно в Индии, количеством перца, все-таки слишком доставала желудки наших женщин. Мэри распорядилась, чтобы для русской группы готовили отдельно. Но главная пища – беседа с Баба Джием. откладывалась со дня на день. На все наши нетерпеливые вопросы Мэри отвечала, «Махараджи видит вас всех и каждого по отдельности, он обязательно встретится с вами». Наконец нас пригласили в резиденцию Баба Вирсас Синха. Он сидел на возвышении, весь в белоснежных одеждах, с высоким, выше чем у других сикхов, тюрбаном на голове. Челма скрывает волосы людей этой веры, которые им не положено стричь. Нам подумалось, какие же длинные волосы у бабаджи, если ему понадобился такой высокий тюрбан. Так же и бритва не должна касаться бороды сикха. Она у махараджи была большая, седая, красивая, но больше всего впечатляли глаза бабы версасинха, карие, веселые и очень молодые. Наша беседа продолжалась примерно два часа. Бабаджи высказывало мысли, знакомые нам по публикациям. Но главное впечатление производили не слова, а то тепло, которое излучал этот человек. Мы чувствовали его сердечность, разлитую по всему ашраму. Она шла от Мэри, от других членов общины, даже от каний и буйволов фермы. Глаза животных выражали почти человеческое добродушие. Но главный свет излучали глаза Махараджи, его жесты и слова. Вот некоторые выдержки из наших бесед. На вопрос, какую религию он исповедует, Бабавирса Сингх ответил: Моя религия та, что у деревьев, у гор, у животных. Это религия всего творения. Свет такой религии в каждом существе на земле. Этот свет наполняет и меня, потому что Отец один, и мы все его дети, где бы ни находились. Люди празднуют дни рождения Гуру Габин Сингха. Иисуса, пророка Мохаммада или Господа Кришны, и некоторые утверждают, что только через их пророков Бог явил свое истинное лицо. Это большая ошибка. Бог один, он был и будет один, но приходил и приходит к разным народам через своих посланников. Как же нам не благодарить Бога и посланных им? Все они учили вере в одного Бога, все они учили любви, все они творили чудеса. Вера таинственное внутреннее качество. Она живет внутри человека, как еще неосознанная частица Бога, как необъяснимое никакими словами чувство любви, как желание вступить на путь служения Богу. Пророки приходили на землю, чтобы пробудить эти качества в людях. Их приходу сопутствовали разные чудесные явления: свет, мудрость, ясновидение, исцеление были всегда одними и теми же у всех истинных пророков. Иногда посланник Бога носит тюрбан, иногда волосы его не покрыты, иногда он одет в одно платье, иногда в другое, но благодать, которую он несет, не меняется. Где бы не появился пророк в Аравии или в Иерусалиме или в Пенджабе, везде он проповедует одно и то же. Говорит на языке того народа, среди которого появился, но людей действует не само слово пророк, а одна сила, заключенная в нем. Сила эта повсюду одна и та же. Все пророки учили любви. Если бы любовь преобладала в нас мир, не был бы разделен границами, верованиеми, различными законами и обычаями. Мы смотрели бы друг на друга с любовью и жили бы в любви. Но нынче гнев преобладает в людях и поэтому главный закон нарушен. Люди даже не скрывают своей готовности убивать. И часто это делают во имя Бога, потому каждый прячется от Господа в свою скорлупу. Пришло время выбираться из нее. Пришло время следовать учениям пророков, а не выстраивать собственные домики веры. Религиозное противостояние принесло много бед в прошлом и приносит их сейчас. Вспомним, пророк Мохаммед учил любви, Моисей учил любви, Кришна учил любви, вся жизнь Иисуса – это любовь. Любовь, любовь, любовь. Мы спросили Бабаджи, что он думает о нашей родине России. Вот его ответ: Русские прекрасный любящий народ, но страна ваша погрязла в нищете, страхе и давлении извне, так как вы бездействуете. Это жалкое состояние. Надобно пожалеть самих себя, поверить в свои способности, преободриться. Беритесь за дело смелее и трудитесь, не покладая рук. Вы народ великой религиозной страны. Ваша страна – страна великих писателей и музыкантов. Она дала жизнь величайшим героям, исследователям, ученым, мудрецам. Их гены живут в вашей крови. Их души вглядываются в вас с небес. Что случилось с русским народом? Я слышу их голоса, голоса ваших предков. Откуда у вас это уныние? Воспряньте. Души ваших великих предков взывают к вам. Пробудитесь, превозмогите свое духовное обнищание. В России будет лучше, чем сейчас. Самое плохое уже позади, и теперь хорошему предстоит расти, распускаться, как молодому цветку. Да, Россия будет процветать. Вы прошли уже большой путь. Многие страны и народы не достигли того, чем обладаете вы. Возможно, Господь уже услышал ваши просьбы. Радуйтесь. Если будет новая буря, она не сломит вас. Ибо когда проносится ураган, не все деревья падают, и ваше дерево не упадет. Вас спасет любовь и все то, чем вы уже обладаете. Радуйтесь. В вашей стране утвердится религия, восторжествует мир и покой.